Страница 142. Школы исламского права. Масхабы. Опираясь на Коран и Сунну, как каноническую основу исламского права, обособившиеся от богословия законоведы, используя указанные четыре метода решения спорных богословских проблем, в 8-9 веках, создали в рамках ортодоксального суннитского ислама четыре наиболее известные и сохранившие свое влияние и поныне школы исламского права. Их основателями были известные законоведы-имамы, по именам которых школы масхабы и были названы. Первым и наиболее почитаемым из них был Абу Ханифа, Умер в 767 году. Система ханифы, ханифизм, опираясь, как и все другие системы, на Коран и Сунну, наибольшее внимание уделял методам рая и каяса, то есть индивидуальному толкованию и решению спорных проблем методом аналогии со ссылками на все те же аяты Корана и хадисы Сунны. Признает эта система и иджму, но в значительно меньшей степени. Зато именно ханифизму принадлежит выдвижение на передний план метода истислах, то есть критики отдельных положений некоторых хадисов. Ханифизм немало внимания уделяет и обычному праву арабского и иных мусульманских народов адату, нормы которого, будучи увязанные с основами ислама, также должны быть приняты во внимание. Исламское право ханифитского толка наиболее гибко. Ханифизм умело и удачно приспосабливался к новым веяниям, к меняющейся этнокультурной среде и тому подобное. Этим в значительной мере объясняется то, что именно ханифитский масхаб, предпочли тюрки, принявшие ислам в XI веке и затем занявшие ключевые позиции в исламе. Ханифизм стал наиболее предпочтительной системой исламского права в Османской империи, и вплоть до сегодняшнего дня к его приверженцам относятся не менее трети насчитывающихся в современном мире мусульман-суннитов, проживающих в Турции, Афганистане, Египте, Пакистане, Индии и некоторых других странах. Система Малика умер в 795 году. Маликизм признает в качестве основ право Коран, Сунну и Адат. Опирается, как и ханифизм, на методику истихсана критики хадисов. Но из всех остальных методов предпочитает иджму, согласованное мнение и рай. Маликиты как и школа исламского права близки ханифитам, но более строгие и нетерпимы, менее склонны доверять спекулятивным суждениям. Неслучайно метод рая у них на последнем месте, а методом каяса они почти не пользуются. Страница 143. Малекитский масхаб распространен прежде всего в странах Магриба и вообще среди африканских мусульман, например, в Судане. Система Аш-Шафии умер в 820 году, шафиизм, признает в виде основ исламского права Коран и Сунну, использует иджму и каяс, выступает против рая, истислаха, и истихсана. Шафииты в сфере своих правовых норм значительно жестче ханифитов и ближе к малекитам, с их строгостью и нетерпимостью по отношению к спекуляциям. Распространена эта система в Сирии, частично в Египте и Восточной Африке, в Пакистане и Индонезии. Система Ибн Ханбала Умер в 855 году. Ханбализм Опирается в основном на хадисы, и лишь ограниченно используют методы рая, иджмы и каяса. Эта школа отличается нетерпимостью и начетничеством, имеет наименьшее распространение, причем преимущественно в сравнительно отсталых странах ислама, прежде всего в Аравии. Все четыре масхаба, хотя и спорят друг с другом по различным вопросам права, методики и обрядности, практически мирно сосуществуют, нередко в рамках одного и того же государства. Возглавляется каждая из этих школ группы высокообразованных, в исламском смысле, то есть знающих ислам, специалистов законоведов и богословов муджатахидов, мудтакалимов, определяющих позиции каждой из этих систем. Всем четырем школам сунниты придают равное значение, каждый имеет право менять свои симпатии в пользу того или иного масхаба, пользоваться учебными пособиями различных школ.